Глава пятнадцатая. Нависая над тремя телами, из которых медленно вытекала кровь, я размышлял: нет, конечно же, не о том, стоило ли оно того. Тут все и так понятно: наркоторговцы, которые покусились на магию или даже жизнь моего друга, не должны были выжить. Совсем другой вопрос: как мне теперь обернуть все случившееся в свою пользу? Конечно, я могу представить все просто как разборку между разругавшимися подельниками. Благо именно для этого я и позволил безымянному мужику убить этих магов своими руками. Но это был лишь самый простой из вариантов. Нужно было придумать что-то более полезное для меня, но в то же время не дающее никакого намека, что я тут вообще был. И похоже, такая идея пришла мне в голову. Ведь не обязательно приносить пользу лично мне, можно сделать это для тех, кто подчиняется мне, но официально никак со мной не связан. Да, пришла мысль о моем человеке в страже. Они ведь тоже ищут этих наркоторговцев. И если именно он найдет их, то можно надеяться, что его как минимум заметит начальство. Правда, придется как-то объяснить, почему тут лежат трупы. И решил я пойти довольно простым путем. Пусть все считают, что десятник нашел этот притон в тот момент, когда маги уже были мертвы, а мужик еще нет. Ну и, конечно же, убил его сам при попытке к сопротивлению. Начальству его, конечно, пожурит, что не оставил пленника для допроса, но ничего страшного. По крайней мере, это будет вероятнее, чем убийство им еще и двух магов. Другой вопрос, как обычный мужик убил этих магов. Но ведь ему мог помогать кто-то еще, успевший сбежать. Вот его пусти ищут. Или же слуга просто воспользовался доверием магов для своего темного дела. В конце концов, маги тоже люди и могут умереть от руки обычного человека, как и все. Приняв решение, я по-быстрому постарался обыскать дом в поисках ценностей. Но кроме того кошелька, что уже был мной р е к в и з и р о в а н ничего стоящего тут не было. Даже на телах магов не оказалось никаких магических артефактов, похоже, они подготовились, чтобы никто не смог их уличить в связях с Лирумом. Были, конечно, несколько обычных золотых колец, но брать их я не стал, иначе это точно покажет, что тут был кто-то еще, а для меня лучше, если будут лишь подозрения п о д о б н ы м а не точные факты. Также я забрал приличную часть этого порошка, оставив достаточно. Дабы не вызывать подозрений. Зачем мне вообще этот порошок и не лучше ли было его просто уничтожить? Но тут я не согласен с подобным. Мне он еще пригодится, конечно, не для личного использования, но иметь возможность отравить врага так, чтобы он со временем лишился магии, дорого г о с т о да и т Ды а порошок не должен портиться со временем. В любом случае лишним не будет. Хоть на магах и не было никаких опознавательных знаков вроде гербов рода или вещей явно указывающих на производящую их страну, но все еще оставался шанс, что их опознают п о л и ц а м Хоть это и мало вероятно, все же вряд ли сюда отправили кого-то достаточно известного, чтобы их знали в лицо. Но по большому счету мне это было и не важно. Я не собирался подсказывать местным секретным службам или наоборот. Пытаться скрыть подобную информацию. Все равно от этого ничего не изменится. Сомневаюсь, что узнай король случившемся, разразится война между королевствами. Это лишь один из этапов противостояния между государствами. Уверен, что чем-то подобным занимаются и посланные в л и р у м шпионы этой страны. В общем, закончив с обыском, я как можно быстрее отправился к дому своего человека. Благо знаю, где он живет. Надеюсь, он сейчас спит, а не гуляет по т а в е р н а м города. И я оказался прав, обнаружив его крепко спящим в своей постели, поэтому начал аккуратно тормошить его за плечо. Но быстро отскочил, когда перед моим носом промелькнул кинжал, который, похоже, держал под подушкой. А, господин? Удивленным сонным голосом произнес он, раскрывая глаза. Извините, рефлексы. Все в порядке, сам виноват. Отмахнулся я. Одевайся и сделай в рабочую или повседневную одежду. Уточнил он. Лучше форму стража. Задумавшись на мгновение, определился я. Едва десятник закончил, как я приказал ему идти своим ходом до нужного места. Пусть лучше потом смогут подтвердить, что он сам дошел туда, а не появился из ниоткуда, если бы я протащил его тенями. Нужно избавиться от трупов. Спросил стражник, стоило войти в дом и увидеть тела. Нет, это наркоторговцы, которых вы ищете. Так что пронзи своим мечом вон того мужика, чтобы казалось, что у вас было сражение, в котором тебе пришлось его убить. Кивнул я на т е л о Остальных он убил сам, но ты ничего не видел. Понял. Твердо кивнул он, начав и с п о л н я т ь моё распоряжение. Как я нашел это место? Можешь просто сказать, что осведомители передали о подозрительных личностях. Вот ты и решил проверить их. А тут наткнулся на напавшего на тебя мужика и пришлось убить его. Начальство наверняка подумает, что ты явился сюда в одиночку, дабы с т р е с т ь с этих личностей деньги за защиту. Но ничего не скажут по этому поводу. Ну или можешь придумать свой вариант. Все-таки т ы лучше, знаешь, как не вызвать подозрений. Сделаю. Согласился он. Это ведь никак не навредит тебе, а то у нас все еще есть возможность просто сжечь дом и нет проблем. Нет, все в порядке. По поводу этих наркоторговцев никаких указаний не было, так что я имел полное право пытаться их с х в а т и т ь Да и если я все правильно понял, то это именно их искали, так что даже может премию дадут. Конечно, п о м у р ы ж и т немного, уточняя, как все произошло и почему я не оставил его в живых. Но я о т б р е х а ю с ь Только вот эти два трупа маги. Хм. Тогда все, конечно, усложняется. Но они так сильно. Буду гнуть свою линию и все. Да и не поверит никто, что я убил двух магов. А там пусть разбираются сами. Только я на всякий случай обыщу тут все для начала, чтобы убедиться, что не осталось улик указывающих на вас. Извиняюсь за недоверие, но все же опыта подобного у вас нет. А я одно время работал следователем. Да, конечно. Тут же согласился я, помечая в голове, что даже не знала подобном факте его биографии. Впрочем, я и не могу знать подобное обо всех моих подчиненных, так что это простительно. Времени это у него заняло не так много, так что вскоре он вновь стоял передо мной. Вроде все в порядке. Раны на телах магов явно показывают, что убил их этот мужик. Тут все хорошо. Небольшая проблема с раной в спине мужика от вашего кинжала, так что пришлось пронзить его насквозь, чтобы ее скрыть. Но ну и сделать ему еще несколько ранений и себе пару царапин, чтобы не выглядело, что он не мог дать мне отпор. Немного смущает отсутствие золота, вырученного за наркотики, но это можно списать на то, что они его уже потратили на новую партию. Или же спрятали в другом месте, но совсем немного все же стоит оставить, чтобы не вызвать лишних подозрений. А вот и мой прокол. Похоже, блеск золота ослепил меня, и я ошибся. Все же правильно сделал, что позвал его. Совсем не критичный, но все же прокол стоит сдерживать себя от подобных порывов. Но как же это тяжело видеть перед собой золото и не забрать его с собой? Уж в моих руках оно пригодится куда больше, чем в чих ты еще. Да, конечно. Тут же достал я пригоршню золотых и серебряных монет. Из нее десятник взял лишь небольшую часть, чтобы потом распихать их по телам мертвецов. Конечно же, золото оказалось у магов, а немного серебра у мужика. Вот вроде все. Теперь мне нужно вызвать подкрепление. А вам лучше удалиться подальше от этого места. Хорошо, кивнул я, тут же погружаясь в тень. Стоит вернуться в таверну, в комнату, которую я снял на эту ночь. Место оказалось среднего класса. В комнате все было довольно чисто, но без изысков. Но мне этого было вполне достаточно. к л о п о в в матрасе, кстати, не было. Видимо, обрабатывают они их время от времени специальным артефактом. Значит, могут его себе позволить. Хоть это было и не важно для меня, ведь сплю-то я обычно в тенях, а там мне точно никакие клопы не страшны. Конечно, это очень хрупкое алиби. Да вряд ли его вообще у меня будут проверять. Но все же пусть все считают, что я устав, остался ночевать там, решив не возвращаться в академию. Такой вариант куда лучше, чем ничего. Обращаться кому-то из знакомых с просьбой прикрыть меня в случае чего не стоит. Это не тот случай, где это действительно необходимо. Был, конечно, вариант все это время провести в своем доме. Вот только одно дело, когда в случае чего мое присутствие подтвердят обычные люди, совсем другое, когда это скажут мои подчиненные. Конечно же, им никто не поверит. Правда, мне совсем не хотелось, чтобы обыскав меня сейчас, обнаружили такое количество наркотика, но это уже излишняя паранойя. Никто не будет этого делать, и уж тем более пытаться влезть в мое пространственное кольцо. Но все же, дождавшись утра, я направился в свой дом. Господин, рад вас видеть. Встретил меня один из моих доверенных людей, что раньше состоял в наемничем ь отряде. Да, Георг, я тоже рад тебя видеть. Приходи, пока слугам приготовить поесть, и пойдем в мой кабинет. Он не заставил себя ждать. И, отдав распоряжение, направился вслед за мной. И лишь когда я убедился, что никто за нами не наблюдает, решил начать разговор. Вот, держи. Это нужно будет доставить мой замок. Передал я ему еще одно пространственное кольцо, основанное на магии теней, которое я сделал специально для транспортировки этого опасного груза. Там пусть просто закинут его в ящик стола. у ж до моего кабинета, если кто-то и сумеет добраться, то смысла прятать его сильнее нет. Господин, вы уверены? Скептически посмотрел он на непрезентабельно выглядящее кольцо. Оно магическое, хмыкнул я, оценив выражение его лица. А, тогда, конечно, другое дело. Буду хранить его как зеницу ока и доставлю как можно скорее. Хорошо. Потом можешь отдохнуть и возвращайся сюда. Но спешить особо не стоит. Лучше отправляйся с одним из хорошо защищенных караванов. Так будет безопаснее. Как скажете. Лишь согласно кивнул бывший наемник. Пусть лучше окажутся в безопасном месте, чем будут лежать здесь, под носом разыскивающих их людей. Хотя немного порошка я естественно оставил на всякий случай, но позже спрятал его подальше от дома. Чтобы не вызвать ни малейших подозрений, закончив на этом разговор и дождавшись готовности повара, я спустился, дабы хорошо поесть. Уж кто, кто местный повар точно знал, что именно я люблю. Но именно за это я его тут и держу, хоть воспользоваться его услугами приходится не слишком часто. Зато мои солдаты, что квартируются тут, очень даже довольны тем, что он готовит, и для них тоже. Да и на продуктах я не экономлю. Пусть л у ч ш е мои люди питаются хорошо, а лишний жирок с них сгоняет командир, заставляя регулярно тренироваться. Расписывать весь обед я не стану, чтобы не захлебнуться слюной, скажу лишь то, что он мне понравился, и этого достаточно. Закончив же с едой, следом вновь отправился в уже знакомую мне типографию. Джонатан. Вновь вышел я из тени в кабинете Голофреда. Господин, снова вы так. Слегка дернувшись, укорил он меня. Похоже, уже начал привыкать к моему способу перемещения. Да, привыкай. Я могу нагрянуть с проверкой в любой момент. Хмыкнул я. Но вообще дело в другом. Я тут для того, чтобы дать тебе новую статью. Да? Я слушаю. в з я л он в руки перо и бумагу. слегка лизнув палец перед этим. Этой ночью в бедном районе была уничтожена ячейка наркоторговцев. Сделал это в одиночку десятник при поддержке своих товарищей. Что за десятник? Уточнил он. Держи. Передал я ему подготовленный мной набросок статьи. Тут имя, точный адрес происшествия и то, что стоит осветить. Осветить? Переспросил он. Показать всем? А, да, логично, понимающий кивнул редактор. Так вот, сделаю упор именно на героизме этого человека. Но не перебарщивай. Хвалебные речи должны достать с я и остальной с т р а ж е Эта идея позволит мне засветить своего агента перед публикой. Это добавит ему очков доверия горожан, что при его работе вполне неплохо. Он ведь не из т а й н о й полиции, где нужно скрывать свое лицо и тем более свои дела от общественности. Да и при такой поддержке он вполне имеет шанс раньше времени получить новую должность. Главное, чтобы газету и его никак не связали между собой, и тем более не подумали, что это именно он слил эту информацию. Лучше не создавать лишние ниточки, которые со временем, приложив силы, можно раскрутить и до меня. Я не считал себя самым умным, так что профессионалы в данном деле вполне способны сделать подобное, как бы я ни старался это скрыть. Другой вопрос, что необходимо задаться такой целью и задействовать мощные ресурсы, и все равно гарантий, что они выйдут на меня, никаких не будет. Это все? Хм... Сделайте к его небольшой портрет и разместите в газете. Пусть г е р о я знает в лицо. Это удорожит тираж. Ничего страшного, думаю потяну. Не слишком ведь сильно? Процентов на десять задумался на секунду парень. Сойдет, махнул я рукой. Оно того стоит. Будет сделано. Хорошо, на это мы м п р и ш и м Тогда до встречи. Ушел я в тени. Необходимые вещи мы с ним обсудили в прошлый раз, так что больше причин тут задерживаться у меня не было. Вообще, если подумать о произошедшем со мной за эти несколько дней, то можно решить, что я ввязался весьма сомнительную авантюру, влезать в которую по-хорошему и не стоило. Оно ведь по сути особо и не затронуло бы меня и моих друзей, как только я предупредил бы их о подобном. А вот так задействовать свою газету и лезть на рожон ради непонятно чего было по крайней мере странно. Конечно, можно сказать, что это у меня гормоны заиграли. Я просто искал острых ощущений. Может, это и так. Вот только основной причиной все же оставалась выгода, которую я мог получить из этого дела, начиная с весьма полезного в определенных ситуациях порошка и вплоть до новых знаний, полученных от магов, за которых никто не вступил с я бы. И если первое у меня удалось, то вот второе как-то не очень. Но не беда. Зато я получил кое-что другое. Продвинуть своего человека тоже бывает полезно. Золото, вынесенное из того дома, я даже не считаю. Все же это не та вещь, ради которой стоило так рисковать. Скорее просто дополнительный приятный бонус. Конечно, полученные мной сведения об источнике этого наркотика весьма интересны, но использовать их мне просто негде. Да и не стоит рисковать сообщая их кому-то, даже если попытаюсь их продать. Ник чему хорошему это не приведет, так что проще просто забыть. Было бы, конечно, неплохо получить вознаграждение от ш у л е р а за уничтожение этих залетных, но раскрываться перед ним ради такого? Я еще не сошел с ума. В любом случае, он человек своего слова, так что награда найдет своего героя, а этот самый герой мой человек. Думаю, полученной суммы в добавок к известности. Точно хватит на его п о в ы ш е н и е Благо оправдать эти деньги теперь можно. И не стоит думать, что его начальство будет не в курсе, кто именно и за что передаст эти деньги. у ж эти то люди точно имеют связи с таким человеком, как Шулер, и, возможно, даже получают от него, так сказать, третью зарплату. Чтобы кто н и говорил о преступности, местная полиция крепко связана между собой. В конце концов, и я не святой, чтобы бороться со всеми незаконными делами этого мира. В данном случае так выпали карты, что моя выгода пересеклась с выгодой для магов, которые могли пострадать от этой дряни. Естественно, за это меня никто благодарить не будет. Но может, оно и к лучшему.